Глава вторая. Лагеря ужаса пост. Флаутиста Либико. В библиотеке люди бывают только по вечерам. Утром можно прийти туда спокойно. Сесть к компьютеру и заняться делом. Вечером старики являются посидеть в кожаных креслах. Им разрешают выпить коньяку. Коньяк поставят в счет. В брятика никого не угощают. Полистать свежие газеты. Все, как в прежней жизни, кроме сигар. Иногда я смотрю на них и думаю, зачем они здесь? Деньги у них есть. Могли бы жить где угодно. Хоть в Боливии, хоть на Мадере. Купить себе дом с патио и курить там сигары сколько души угодно. Неужели все дело в грязи, в которой их купают тут с утра до вечера? Хорошенькие сестры можно найти и получше, если выйти в город. Нет. Похоже, дело в том, что они наблюдают, как угасают другие. Такие же, как они. И им не так страшно. Сегодня весь день тянет в сон. Дует Сирокко. Хорошо, что в библиотеке есть пространство за полками, наподобие чулана. Там едва помещаются трехногая софа и корзина для бумаг. В интернате капуцинов такое место было бы чудесным избавлением. Стоит нажать на рычаг и полка с энциклопедией «Британика» отъедет в сторону. Чулан показала мне бабка в то лето, когда мы с матерью видели ее в последний раз. Трудно поверить, но мы играли с царственной Стефанией в прятки, и было весело. Похоже, про это укрытие известно только мне. До всех остальных тайников новый хозяин уже добрался. В том числе, как выяснилось, и до сейфа, где бабка хранила нашу фотографию. Часовня со столбом пыльного света под витражным окном. Женщина, священник, ребенок, купель. На обороте фотографии была приклеена марка, маленькая и грязная. «Это ты в одеяле», — сказала мне бабка, поднося картинку поближе к лампе. «А рядом я, только моложе. Это день твоих крестин. Тебя принесли в часовню святого Андрея. Было много цветов. Священник приехал из Греции, а твоя мать все переживала из-за того, что тебя окунули с головой. Иногда я прихожу в чулан подремать. В этом здании совершенно невозможно остаться в одиночестве. В тот вечер, когда я пришел туда с постояльцем, мне как раз удалось заснуть, накрывшись бархатной шторой. Они явились после полуночи. На веселье, судя по голосам и тяжелому топоту. Полка с книгами была плотно задвинута. Но мне было слышно каждое слово. Сначала они говорили быстро и весело, даже смеялись. Но потом беседа замедлилась, и мне показалось, что я разбираю ее смысл. «Ты повел себя, как мелкий Шулера, брезгливо сказал старик. Его голос был мне знаком. «Морской капитан в отставке». «Я свою часть уговора выполнил, а ты скиксовал. Но мир игроков теснее, чем многие думают». «Где я должен был тебя искать?» — оправдывался Аверича. «Столько лет ни слуху, ни духу. Телеграммы слать до «Про тебя зато слухи по всей провинции», — фыркнул старик. «Где ты, черт тебя побери, ее выкопал? Мы же тогда обшарили весь дом. Я сам простучал все стены в первом корпусе». «Плохо ты стучал», — засмеялся арендатор. «Когда строили галерею для зимнего сада...» Вскрыли стену старухиной спальни, и сейф вылупился оттуда, будто цыпленок из скорлупы, прямо на руки рабочим. «Что ж, тебе повезло, но вещь принадлежит мне», — прогудел старик. «Ты ведь получил отель, вот и будь доволен. Давай ее сюда. Она всегда у тебя с собой, я точно знаю». Мне вдруг захотелось увидеть лицо старика, уж не знаю почему. Приоткрыть дверь и выглянуть было опасно. От сидящего в кресле капитана меня отделяло метра два, не больше. И раскидистая пальма, трохикарпус в горшке. Нет, голос был точно его, Лисопре. Мне приходилось слышать его раньше. Капитан всегда говорит слишком внятно, будто пытается со сцены докричаться до галерки. — Не отдаму, сказал вдруг оверичи совершенно трезвым голосом. — Отыграюсь и верну тебе деньгами. — А если не отыграешься? — Головой отвечаю, — сказал Аверичи, подумав. — А на что мне твоя голова? — засмеялся старик. — У тебя ничего нет, кроме договора об аренде. — Отдать землю монахам. Такое еще придумать надо было. Хорошо, что случилось то, что случилось. После этих слов настало такое молчание, будто все звуки умерли. Мне страшно хотелось закашляться. Пришлось заткнуть себе рот концом шторы. «Да, нам повезло», — отозвался наконец Аверичи. «Это тебе повезло, что успел подписать со старухой аренду», — продолжил капитан. «Представляю, как взбесились монахи, когда узнали, что ничего не могут поменять в Бриатика». «Наверняка уже потирали руки, представляя, как снесут гнездо разврата с лица земли». «Разврат у тебя в голове», — вяло заметил хозяин отеля. «У нас работают приличные девочки». «Так мы договорились». Капитан ничего не ответил, но встал и заходил по комнате. «Кто он вообще такой?» «Все, что мне было известно, это история про арктические походы». Никакого капитана Коню в своем письме не упоминал. «Нет, брятика мне не нужен», — сказал старик, подойдя к моему укрытию так близко, что до меня добрался запах его одеколона. «Сам возись, а мне подай то, что должен. Я не для того совершил смертный грех, чтобы ты рассиживался тут в кожаных креслах». Но через то он два года назад... За похожую вещь предлагали четверть миллиона. А я предлагаю тебе четверть пакета для спокойствия твоего рассудка. Холодно, — ответил Аверичи. Не стоит нам ссориться. Завтра и подпишем. Половину. Есть в этом приюте хоть одна пепельница. В отеле не курят. Ты эту сигару уже полчаса мусолишь. Еще скажи, в моем отеле не курят. Лисо прозасмеялся. «Здесь тебе ничего не принадлежит. Ты сам знаешь, что твое место в тюрьме». «Это верно», — тихо сказал хозяин. «А твое место где?» Потом они долго молчали. Мне показалось, чтобы заснули, но тут послышался кашель и голос Аверичи. «Ладно, пошли на террасу. Там можно курить». «Табак состарил тебя раньше времени. Посмотри на себя. Землистый, седой, хромой. Выглядишь на все семьдесят. Не пора ли бросать?» Капитан снова засмеялся. Дверь хлопнула и стало тихо. Маркус. Воскресенье. «Эй, ты заснул там, парень?» Осведомился кто-то за дверью. Маркус посмотрел на часы и понял, что провел в комнате минут сорок, перебирая замшелые папки. Глупо было надеяться на везение. Ясно, что досье Веричи пошло в бумажную гильотину, а после в один из холодных вечеров в полицейскую буржуйку. Надо выручать свои права, машину и возвращаться в мотель. Завтра он выспится, заправит форт бензином и отправится на север, в Рим. «Слышишь?» — сказали за дверью. — Ты зачем там закрылся? Тебя ждет помощник комиссара, а с ним и патрульный. Пришло время платить. Дежурный фыркнул и постучал в дверь кулаком для верности. Маркус выбросил мятую бумагу из макосин, обулся, пригладил волосы и вышел вон. — Эта история обойдется мне в полсотни штрафа, думал он, шагая вслед за карабинером. А досье я, я так и не нашел. Может, его пустили на растопку, а может, его и не было вовсе. Помощник комиссара оказался сухопарым брюнетом по имени Аттилео, как две капли, похожим на самого комиссара. Волосы у него были замаслены и расчесаны на пробор. Рот был обведен трехдневной щетиной, а нос такой же крупный, с высоко вырезанными ноздрями. Маркус даже подумал, что они братья. Но через несколько минут понял, что Атилио в два раза моложе и злее. Он остановился в дверях кабинета и принялся выговаривать Маркусу за сопротивление представителю власти. За спиной у него маячил довольный сержант с чашкой кофе в руках. Штраф заплатишь наличными, сказал помощник. По решению муниципалитета все штрафы идут на восстановление архитектурных памятников. Чеков мы не принимаем. «Там в коридоре стоит копилка. Положи туда четыре десятки и отправляйся в Усвояси». «У меня есть вопрос», — вмешался Джузепино. «Почему он целый час проторчал в нашем архиве? Дежурный говорит, что еле вытащил его оттуда. Разве это не странно? Может, лучше дождаться шефа?» «Что вы делали в архиве?» Помощник нахмурился, и стало заметно, что отнуса к рту, У него тянутся две глубокие складки, будто трещины в глиняной маске. Чистой воды любопытство. Маркус сунул руки в карманы и постарался принять беззаботный вид. «Дело в том, что я писатель. Пишу детективы. Всегда в поисках сюжета, знаете ли. Не мог упустить случай, когда забрел случайно в вашу кладовку. Вот и полистал немного старые дела». «Писатель...» Помощник повертел права, поданные ему сержантам. «Кто угодно может назваться писателем. Это не дает вам права разгуливать по служебным комнатам и ездить с просроченными правами». «Вы совершенно правы, инспектор. Сказать по чести, мне нужен материал для романа, и если бы мне разрешили почитать одно старое дело, это могло бы помочь». «Уголовное дело. От морщил лоб». «Вы что, журналист?» «Говорю же вам, я писатель», сказал Маркус Руясь в своей сумке. «Мою книгу перевели на итальянский. Если хотите, могу оставить вам одну в подарок. Правда, на обложке другое имя, но это мой псевдоним». Помощник, нехотя, взял книгу, повертел ее в руках и положил в ящик комиссарского стола. Потом он сел за стол, запустил руки в волосы и молча уставился в бумаге не обращая внимания на оставшихся в коридоре. «Штраф!» — сказал сержант, подталкивая задержанного в спину. Маркус достал из портмоне две двадцатки и направился к копилке, стоящей на деревянном возвышении возле конторки дежурного. Издали копилка напоминала почтовый ящик, но щель была такой широкой, что туда прошла бы целая пачка банкнот. На передней стенке кто-то наклеил старую фотографию, изображавшую группу людей, теснящихся в полумраке. Наклонившись, Маркус различил священника с ребенком возле купели. Свет на них падал сверху, из круглого витражного окна. Часовня. Он не заметил, что произнес это вслух, и дежурный милостиво кивнул. «Она самая, святого Андрея, нашего покровителя. Деньги пойдут на ее восстановление». «Картинка здесь старая, для привлечения внимания». «Разве в здешних часовнях совершают обряды?» Маркус опустил деньги в прорезь. «Всякое бывает». Дежурный потерял к нему интерес. Повернулся к радиоприемнику, стоящему на конторке, и принялся крутить колесико. «Вот ведь деревня», — думал Маркус, наблюдая за Атилио, важно сидевшим в кресле комиссара. Больше всего ему хотелось отвинтить пробку у фляжки с грапой, лежавшей во внутреннем кармане куртки. В этой куртке, купленной лет восемь назад в магазине для охотников, помещалась масса полезных вещей. У нее был даже карман для дичи на спине, в котором Маркус хранил блокнот для записей. Наконец Оттилео закончил с бумагами, достал права и начал их разглядывать. Потом он потянулся. Смахнул все, что было на столе, в верхний ящик. Вышел из кабинета и запер дверь на ключ. Проходя мимо Маркуса, помощник похлопал его по плечу. «Ничем не могу тебе помочь. Правонарушение такого рода должен рассмотреть комиссар, а я только помощник. Придется вернуться сюда в понедельник, то есть через неделю, после Пасхи. А машина пока у нас постоит. И права у нас побудут». «Наверное, парень рассчитывал на больший эффект», подумал Маркус, выходя на маленькую площадь, посреди которой стоял Антоний Падуанский, высеченный из розового камня. «Думал, что я начну умолять или скандалить, или совать в пасть его копилки бумажки одно за другой». Маркус свернул на набережную, завешенную мокрыми просвеченными солнцем неводами. На пристани стрекотала сварка и суетились два знакомых старика в резиновых сапогах. Старый катер стоял на стапелях, задрав нос. Сизая ржавчина осыпалась с него чешуйками, будто разваленная копьем кольчуга. Понедельник так понедельник. Этот надутый тнт не знает, что я никуда не тороплюсь. Маркус помахал старикам, достал фляжку и отвинтил пробку. Ему и в голову не придет, зачем я сюда приехал. 21 мая 1999 -го года. Он помнил этот день во всех подробностях. Минуту за минутой. Но уступ, с которого деревенские крыши казались красными, рассыпанными в траве бусинами, их привела длинная тропа через пастбище. Тропа была пологой и огибала холма многократно. Они и не знали, что забрались так высоко, пока не достигли вершины холма и не увидели море на все три стороны света. Там, в тени старой каменной овчарни, они сняли одежду и повалились на траву. Маркус страшно хотел пить и ругал себя за то, что не взял фляжки. Паула села в траве и сказала, что читала у одного японца про женщину, которая дала воину напиться своего молока. Просто раздвинула складки кимоно и поднесла грудь, будто пиалу. Маркус сказал, что даже будь у нее молоком, он не стал бы его пить потому что не хочет узнать ее вкус. «А вдруг он отвратительный? И как прикажешь с этим жить?» Она засмеялась и легла на него. Крыши у овчарни не было. Стены крошились сухой звездкой. Зато внутри выросло разлапистое кленовое деревце, укрывшее их от солнца. Добравшись до Бриатика, они решили проникнуть в сад с той стороны, где стена примыкала к невысокой скале. «Строители сложили стену из местного туфа триста лет назад», — сказала Паула, таскавшая в своем рюкзаке альбом с замки Южной Италии. И задрав руки и колени, они забрались на вершину скалы и поглядели вниз, в заброшенный, голубоватый отможжевеловый хвой сад, откуда веяло прохладой, будто из колодца. «Смотри, там венгерская сирень!» Паула показала пальцем на аллею, ведущую к дому. Все подобрано в серебристых тонах, чтобы сад лежал в глубокой тени. Садовник здесь был на славу, только, похоже, давно уволился. Паула всегда узнавал растения, о которых Маркус вообще никогда не слышал. Так что он не удивился. Она рассказывала ему, что в детстве рисовала только цветы. Тщательно лепесток за лепестком переносила их со страниц энциклопедии Флоры. Над столом у Маркуса и теперь висел ее рисунок. Побег папоротника с чешуйчатыми листьями, нарисованный коричневым карандашом. Карандаши в тот день были у нее в рюкзаке. Карандаши и блокнот для набросков. Хотя Маркус и просил оставить их в палатке, а взять лучше местного вина. Купить на рынке овечьего сыра и подыскать хорошее место для пикника. Но сбить эту женщину с толку ему никогда не удавалось. Она ехала сюда, чтобы нарисовать часовню. — весело сказала Паула. И она ее нарисует. Даже если придется вторгнуться в чужие владения. Часовня была заперта на амбарный замок. Поляну вокруг нее недавно приводили в порядок. Подстриженная трава кололась, но Паула так и не надела теннисные тапки, сброшенные, когда они спускались со стены в сад. — Босиком, — сказала она, — удобнее делать всякие незаконные вещи. Она несла тапки в руке, осторожно ступая под теплым камнем дорожки, усыпанным хвой. «Вот и место для пикника», — сказал Маркус, оглядевшись. «Солнце в зените, и обещанного дождя не будет. А выпивку мы купить забыли. Я знала, что она будет чудо как хороша. В альбоме так и написано. В глубине парка белее алибастром, притаилась истинная жемчужина Бриатика». «Белее алибастром! Передразнил ее Маркус, сбрасывая рюкзак. «Я здесь вижу только дерево, изъеденное жучком, черепицу и ржавые дверные петли. Что дали Бастро, то его кот наплакал». Не все же умеют подбирать слова. Паула села рядом и принялась доставать карандаши, раскладывая их на земле, как бродячий лекарь свои снадобья. «Как жаль, что ее держат под замком! Я так надеялась увидеть фрески и статуи апостола». «Похоже, здесь работают реставраторы», — сказал Маркус, обойдя часовню вокруг и вернувшись на поляну. «Они ее и закрывают, чтобы оставлять здесь инструмент. Я заглянул в окно с той стороны, где кусок витража заменен простым стеклом. А кафедру видел. У стены должна быть кафедра с фигурой мучника, сделанной деревенским резчиком. У него в руках сеть полной рыбы, и в этом вся прелесть». Ведь обычно святого Андрея изображают с крестом. У стены я видел обычный верстак, а вокруг — банки с краской и груда опилок. Может, это твой мучник стоит посреди часовни, накрытой холстиной? Что ж, сегодня мне не повезло. Она достала карандаш и открыла блокнот, пристроив его на коленях. А тут еще солнце в глаза. Придется подождать, пока свет поменяется. А ты посвисти погромче, «И придут облака». Маркус погладил ее по голове, уже склоненной над блокнотом. «У меня в горле пересохло, так что я прогуляюсь, пожалуй, вниз и выпью в деревне холодного вина». «Ладно, иди. Через стену лазить не нужно. Выходи через главные ворота. Раз ты выходишь из сада, сторож тебе и слова не скажет». «Думаешь, он примет меня за приличного человека? Это не важно. Паула пожала плечами, не отрывая грифеля от бумаги. «Раз ты уже побывал внутри, какой смысл с тобой объясняться или спорить? У него же горло пересохнет». Он так и сделал. Свернул от часовни на главную аллею. Миновал двух облупившихся львов у подножия лестницы. Постоял на аллее, разглядывая балюстраду дворца и башенки с люкарными. Потом он важно прошел мимо сторожа. Наугад свернул с дороги в оливковую рощу и спустился с холма к морю, стараясь держаться прямо на север. На дорогу у него ушло не больше часа. Новая тропа оказалась вдвое короче, чем утренняя. Так что, входя в деревню, он предвкушал, как, вернувшись за Паулой, проведет ее разведанным путем. И как она удивится, и поднимет к нему свое смуглое лицо с широко расставленными серыми глазами. — Надо же, — скажет она, — каким коротким показался обратный путь. Воскресный письма к Падре Эулалио. Март. 2008 год. Весь вечер мне не давало покоя дело об убийстве и больное колено. Я виделся с наследником в субботу, когда приезжал в Бриятико на массаж. Мы пошли пропустить по стакану в новый бар, который теперь устроен в подвальном этаже. Половину бара занимает рояль, поэтому там тесновато. Но меня угощают приличным вином не опивками для стариков. Я спросил Диакопи, ходит ли он к моей китаяночке, но он только плечами пожал. Ну и дурак, что не ходит. У китаянки атласные маленькие пятки. Когда она топчется по моей спине, мне кажется, что она передвигается на руках. Есть еще одна вещь, которая не укладывается в мое понимание. Как Диакопи собирается выкручиваться с долгами? Я его так прямо и спросил, намерен ли ты расплатиться с кредиторами, которые уже искали тебя на побережье, и вернуться еще не раз. Он сказал, что все скоро уладится, и спорить я не стал. Он трещит, как перечная мельница, и мелет очень мелко, не подкопаешься. — Ты, небось, надеялся, что мать оставит тебе холм со всеми оливами, верно? — спросил я его, просто чтобы уязвить. Я знаю, что завещание Стефании состояло из двенадцати слов. Я сам его заверял вместе с ее доктором. Старуха вызвала нас в поместье осенью девяносто девятого. Прошло всего несколько месяцев после пожара, и ее мучили плохие предчувствия. Однако выглядела Матрона совсем неплохо. Хотя конюх потом утверждал, что ее ветром сдувало с лошади, и глаза у нее заплыли гноем, как у больной собаки. Я был тогда сержантом, но она попросила приехать именно меня, а не тогдашнего комиссара Фолье. Это потому, что я знаю несколько греческих слов и всегда приветствовал ее как положено. Калемера или Калиспера. «Поганый холм мне и даром не нужен», — спокойно ответил наследник. «В ближайшие дни я получу деньги и расплачусь с кредиторами». Вам не придется за меня краснеть перед уважаемыми людьми. Что ж, посмотрим. Неапольские уже спрашивали меня, не появлялся ли на моих землях Диакопе. Но я промолчал. Знаю, что ему не сдобровать. Его счастье, что я не хочу здесь лишней стрельбы. А то дал бы знать, кому положено. Что, черт возьми, мешает ему уехать из страны? Он заявился сюда в январе. Живет тихо. Из богадельни никуда не выходит. По приезде выказал свое уважение, прислав мне ящик Монтепульчану. Это сицилийская манера. Так поступал один мой знакомый из Мессины. Он еще говорил, что вино сближает головы. Не знаю. Стал бы он присылать мне что-либо, не узная я его в первый же день. Но я узнал. И он решил сблизить головы и прислал вино. Не прошло и недели. Вино я уже пробовал. Вино неплохое. Однако то, что я его принял, не означает, что я позволю делать из себя шута горохового. Садовник. Брятика прекрасен, но в нем не с кем поговорить. Обслугу по большей части набирают в окрестных деревнях. Народец молчаливый, коренастый и себе на уме. Другое дело Петра, процедурная сестра. Эта готова слушать меня когда и где угодно. Правда, здесь ее гоняют в хвост и в гриву, потому что новенькая. Вчера я рассказывал ей сказку про осу беспокойства. И на том месте, где бездомная оса залетела в рот любопытной соседки, она улыбнулась. Маленькая Петра так редко улыбается, будто рот у нее запекся сургучом. Мне нравится ее лицо, слишком светлое для южанки. У большинства местных женщин кожа цвета сигарного листа. «Еще мне нравится ее нездешний говор. Апулийский. Завидую этим протяжным гласным и согласным вибрирующим будто папиросная бумага на гребенке. В отеле есть еще библиотекарша Вирга, но с ней нам разговаривать не о чем. Это я знаю с тех пор, как мы ездили на утренник в детский санаторий. В последний день февраля мы забили гостиничную машину с ластями, забрали скучающего тренера скорта и отправились на север». Нас поселили на первом этаже, и всю ночь я слушал, как за стеной плакал ребенок. Утром мы с Вергой устроили урок рисования. Дети шуршали конфетами и с надеждой поглядывали на тренера, мирно дремавшего в углу, прислонившись к шведской стенке. Утром я встал пораньше, чтобы прогуляться по парку, и застал его вылезающим из окна коттеджа, где жили врачи. Он приветствовал меня улыбкой шаловливого путта, и пошел к своей комнате босиком, неся белые холчевые туфли в руке. Выспавшись, Зеппа принес из машины красный мяч и оказался так хороший ловок с детьми, что про нас с библиотекаршей точно забыли. Мы пошли на санаторную кухню попросить по чашке кофе, и, усевшись напротив Вергия, я понял, что впервые смотрю ей прямо в лицо. На итальянку она была не слишком похожа. Худые плечи, яблочный подбородок. Близко поставленные светлые глаза. И веснушки повсюду. Даже в вырезе голубого платья. Я решил показать ей сказки. Сам не знаю, что на меня нашло. «Вы это сами написали?» Спросила Верга, небрежно полистав мой блокнот. «Совсем не похоже на итальянский фольклор. В первый раз вижу английского пианиста, который сочиняет истории про лигурийцев. Причем тут фольклор?» Стоило послать библиотекушу подальше вместе с ее мнением. Однако ссориться с ней неохота. Единственный доступный компьютер в этом доме духов находится в полном ее распоряжении. Разозлится и поменяет пароль. «Плакали тогда мои утренние экзерсисы». Придется царапать карандашом на гостиничной бумаге для писем.